Глава восемнадцатая. До завтра. Хлопаю в подставленную потную ладошку и вскидываю на плечо городской рюкзак. В дверях кафе чуть мешкаю и слышу непредназначенное мне. Тот еще, зато в Германии давно живет, все ходы и выходы знает. Сколько раз на шару всей компании нажирались, а? Или забыл, как вообще житье? Сказано на русском, так что нет сомнения, говорили обо мне. Не новость, давно знаю, как они ко мне относятся. собственно обоюдно. В большинстве своем русские студенты, обучающиеся на Западе, люди очень не глупые, симпатичные и открытые. Бывает и исключение, как та компания, с которой дружу, как на подбор. Говнюки с амбициями и самомнением. Только у одного из них мать работает в архивах Министерства обороны. Должность невысокая и плохо оплачиваемая, но при некотором умении из нее можно извлечь пользу. Выяснил случайно, всплыло в разговоре, причем говорили не со мной. Собственно, мне строго-настрого запрещено предпринимать какие-либо действия, которые можно истолковать как вербовку. Я оценщик. Кручусь в среде российских студентов, изображая съедаемого ностальгией русского немца. Выпиваю, тусуюсь, знакомлю приезжий молодняк с местными притонами и полезными людьми. Собираю потихонечку данные на всех и каждого. Ничего серьезного. Обычные психологические портреты, подбрасываю иногда жучки, да отыгрываю мелкие роли в заранее отрепетированных спектаклях. Выглядит работа несколько подлинненько, но、ну、да так оно и есть. Другое дело, что будущие асы разведки и контрразведки тренируются именно на таких мелочах. Вербовка и полноценная агентурная работа не для стажиров. Несколько неприятно, что я косвенно работаю против России, но после неудачи с гражданством у родителей сложно считать ее родиной. по крайней мере в полном смысле этого слова, тем более что родился и вырос я в Казахстане и это тоже родина. Патриотланд для меня Германия. Примечание. Патриотланд, отечество. И тоже не в полной мере. Можно сказать, что я немного космополит, а можно, если честно, в последнее время я крепко запутался. Появились некоторые сомнения, откуда профессию выбрал. Вспоминаю за тем, что выбора особого и не было, и успокаиваюсь. Утешаю себя тем, что дублеров вокруг, крутящихся в той же орбите, дофига и больше. Да и сами задания скорее разминочные. Давно уже не требуется устраивать многоходовки с мелкими людьми на мелких постах, чтобы подобраться к большой русской тайне. Достаточно всего лишь намекнуть одному из чиновников со счетами и недвижимостью за пределами России. Сам все вынесет, еще и конкурентов затопчет. Студентам из этой несимпатичной мне компании не грозит ничего серьезного со стороны БФФ. Потом они могут во что-нибудь вляпаться, но это будет потом. Пока же обычный сбор материала на возможных агентов влияния. Народец в компании подобрался говнистый, обиженный на всех и каждого. Стандартные мечты, что поценили, заметили, отвалили денег и в жопку поцеловали. Телодвижение же для сбычи мечт делать не хочется. Родители у всех, по некоторым говоркам, имеют допуск к тайнам, но не деньги. Зато некий флер избранности в наличии. Они не такие, как все, они выше. Детки значимых чиновников, не таких как все, в свою тусовку не пускают, разве только на вторых ролях. С выходцами из простых семей они сами не хотят знаться, или ведут себя высокоомерно, пытаясь нагнуть под себя. Вот и болтаются. Круг общения ограничен. Мравными считают только мажоров, которые смотрят на мелкоту как на слуг. Да таких же избранных, но недооцененных, без золотых унитазов и личных яхт, с некоторыми оговорками, удачно приземлившихся в Европе русских и русских немцев. Смешные, карикатурно смешные и довольно такие противные, а еще злобненькие и подлые. Подтолкнуть в нужном направлении, намекнуть на грантик, вид на жительство или публикацию и все, клиент готов. Не нужно даже денежных выливаний. Хватит и намеков на будущие блага, повышенной благожелательности от как бы неправительственных структур до занесения в списки полезных системе людей. Мелочь? Кому как. Проще получить визу, поступить в магистратуру, получить работу в хорошей компании. Отметка о лояльности дает не так уж мало. Если покажут себя полезными и управляемыми, потенциальных лидеров российской молодежи обучат и направят в нужном направлении. Причем очень может быть, что лидеры будут твердо уверены в своей самостоятельности. Но до этого высший пилотаж сейчас так почти не работают. Нет необходимости. Сомневаюсь, что они пойдут дальше участия в сомнительных митингах и мелких провокациях, тщательно фиксируя свое участие на камеру, но не мое дело. Аллен представляет куратор улыбчивого мужчину, похожий на усредненного европейца лицом и манерой держаться. настолько безлик, что профессия шпиона бросается в глаза. Есть такая категория спецов, что потеряли лицо и два линии в буквальном смысле. Примерив роль, они мастерски отыгрывают кого угодно, а повесив маску назад, теряются. Не самые хорошие признаки с точки зрения психолога, но на работе вполне успешны до определенного момента. ЦРУ бросает новый гад. Мальчик далеко пойдет, смеется Ален весело переглядываясь с куратором. Немного наиграно, но мысли быстро вылетают из головы. Два профессионала устраивают настоящий экзамен в форме дружеской беседы. Обойти подводные камни и не показать, что ты их обходил и вообще ничего не понял. Подозреваю, что большую часть вопросов с двойным дном действительно не заметил. А со стороны поглядеть, ну чисто дядюшка с племенником встретивший старого друга. Из пивной перебрались в парк и снова экзамен. Не увлекаясь огляделками, когда врешь. Неожиданно прерывает разговор церушник, все так же улыбаясь, повернувшись к дядюшке, не сразу понимаю, что сказано для меня. Держи в голове легенду для таких случаев. С прежней улыбкой говорит Алину, вроде как обращаясь к куратору. Маску, если хочешь. Отработаю две три легенды и несколько масок. Маска. Маска – это ты, но с несколько иным характером, целями, привычками. Скажем, ты втайне сочувствуешь исламистам. потому что тошнит от разнузнанного мира Запада. Даже для себя втайне. Понял. В ответ на смешливый взгляд. Продумать, что же хорошего есть в исламе, и примерить к себе. Надо же, переглядывается американец с куратором. В самом деле понял. Хорошо учишь Тео. Ухмылка в ответ, будто и правда два одноклассника вспоминают былое. Дескать, я тоже так могу. Тоже профи. С завтрашнего дня... — Будешь работать с Алином, — озадачил меня наставник после прогулки. — Хороший опыт. Киваю, чувствуя себя польщенным. Работа с ЦРУ еще стажером — хорошая отметка в личном деле. Да и опыт работы с таким профи, как Алин, многое значит. Только в общаге доходит, что никаких документов я не подписывал и вообще не видел, чтобы куратор передавал какие-то документы о сотрудничестве с ЦРУ. Понятно, что германские спецслужбы, младший брат американских, Это если вежливо, но бюрократию никто не отменял. Несколько не сомневаюсь, что Ален настоящий царушник, а моя стажировка согласована с надлежащими высокими инстанциями. Но настораживает такое поведение, еще как настораживает. Так готовят агентов высокого класса и расходный материал. При всем самоуважении не вижу в себе каких-то выдающихся качеств. Не глупый, самостоятельный, легко обучаюсь, знаком с уголовным миром. Хорошо даются языки. Обычный набор нормального агента. Вместо языков или знаний уголовного мира могут быть такие качества, как выдающиеся актерские способности или талант к программированию. Не суть. Нет во мне ничего такого, чтобы заинтересовать профи уровня Алина. По крайней мере, не настолько, чтобы брать в личные ученики. Харанойя. Скорее всего, да. «Стоит ожидать конкретного задания, для которого оптимально подхожу именно я, а не кто-то иной. А если нет?» «Бои», — протянул один из парней с тягучим южным акцентом, по случаю жары, развалившейся прямо на ковре посреди гостиной. «На юге этим никого не удивишь». «Собачьими боями нет», — согласился Лесли, душераздирающий зевнув. «А вот публика...» Такого количества потенциальных клиентов пеньковой тетушки в одном месте только в тюрьме увидеть можно. Примечание. Пеньковая тетушка виселица. Какие типажи Юджин. Каждого первого пристрелить хочется. И подозреваю, там почти на каждого у полиции такое досье собрано, что меня оправдали бы, не доведя дела до суда. Но если только так, с сомнением протянул Юджин, переворачиваясь на живот. Хотя, как по мне. — Стрёмно немного в такой компании. — А, понял, в чём соль. Азарт от боёв, да вместе с опаской от окружающих. — Ничего так. Ещё будут. Взгляды присутствующих обратились ко мне. — На следующей неделе, сообщая, оторвавшись от прочтения опусов Зака. — А сегодня, если есть желание, на крысиные бои сходим. — Типа как собачьи, — позадачился Юджин. — Масштаб больно мелок. Когда в кругу здоровенные бойцовые псы, это сильно, а крысы? Смотри, по поводу собак также говорил, переворачивая страницу, похрюкивая от смеха. Нет, что не говори, а молодец, одуванчик, ярко пишет. Да что там может быть интересного? Интересовался техассец Доу, начавший пить с раннего утра. Сам не видел, говорят, что крысы прыгучие и здорово, а устроители в яме еще и всякие там грики и лестенки установили. По идее, они там не просто сцепиться должны, но и бегать не устроить. Крысиные волки в бою. Пойду, решительно заявил Джокер. Такие вещи хоть раз в жизни увидеть нужно. Примечание. Крысовой бой. Крысиный волк. Крысаед. Крысоканибал. Тренированные специально для охоты на других крыс. Для затравки вроде бой человека против крысы. Вспоминаю, переворачивая страницу. Это как? Удивился Ларри, наивный до、да、нельзя. Они ж маленькие. Что за битва выйдет?» «Человеку руки за спиной связывают, и он голову в клетку засовывает». «Тоном знатока», — ответил Лесли. «Загрызть крысу должен». «Мать твою!» — ужаснулся Дуу, у которого пиво вылетело изо рта. «Такое увидишь раз, потом полгода снится будет». «Парни, я с вами. Погодьте, сейчас всем расскажу. Какое пропустить?» «Противно до тошноты, но до чего завораживающе». С нотками восторженной брезгливости вещало Дуванчик. Когда крысиные волки между собой сражались, это сильно было. Не зря все эти лесенки в яме. Такая беготня, такой азарт. Скажу я вам, парню, крыс теперь уважаю. Для своих скромных размеров бойцы это более чем грозные. Ага, и кай ответил Дову, решивший не просыхать до конца каникул. Прыгают как а, а зубищи желтые, здоровенные. Понятно, что ради такого боя отборных хрущиков нашли, а не мелочь. Но все одно впечатляет. Срань, господня! Не знал, что нищета может развлекаться так круто. В некотором роде это зрелище ничуть не хуже балета. Парни заржали, обмениваясь шутками. Балет в США пользуется немалым уважением, но несколько отстраненно. Вроде как положено восторгаться. Элитарное искусство как никак. Каждый из братьев знает имя Анны Павловой. И регулярно бывает в опере и на балете. Примечание. Анна Павлова. Тридцать первого января, двенадцатая февраля, тысяча восемьсот восемьдесят первого. Санкт-Петербург. Двадцать третье января, тысяча девятьсот тридцать первого. Гаага, Нидерланды. Русская артистка балета. Прима балерина Мариинского театра в тысяча девятьсот шестом, тысяча девятьсот тринадцатом годах. Одна из величайших балерин двадцатого века. Нравится, восхищаются. но больше потому, что принято восхищаться, убрать флер элитарности, так девяти из десяти предпочтут ярмарочные развлечения с бородатыми женщинами и рестлинг. Стоять! резко скомандовал Дан, делая жест рукой. Студенты сгрудились стадом баранов, показывая собственную храбрость и тупость. Нетрезвых среди нас немало. Да и чего бояться-то? Полсотни человек, причем у всех в кармане оружие. Мать твою! выругался весь голоскоп. Братья Донели с Козловским зацепились. На лбу у сержанта выступили крупные капли пота, и стало ясно, что опереточных боев с подставными бандитами и бравыми копами не предвидится. Послышался треск длинной автоматной очереди, и кто-то истошно завыл на одной ноте. Через несколько секунд снова началась стрельба, но в этот раз звучали все больше одиночные выстрелы и короткие очереди. Из Винчестера тоном знатока озвучил Джокер, сжимая кургуз и револьвер. и облизывая в раз пересохшие губы, чтоб этим итальяшкам дожидам、да、черти воду сковородку по горячее выделили, ругнулся Зах, сжимая берету. Весь город своими разборками задолбали. Здесь вроде район Финелли. Его, отзываясь мрачно, нормальный тип, если можно так о гангстере сказать, традиционалист, крови лишнее проливать не любит. А эти, так парни, присели нахрен, нечего с столбами стоять. И не стрелять, если к нам не полезут, добавил Дан. Здесь у каждого оружия, и стрелять умеем. Хвастливо отозвался Дол. Оружия у каждого, а патронов сколько? Народ прижух. Что такое перестрелки? Пусть даже скоротечные городские знает каждый. Газеты едва ли не каждый день о таком пишут. Застрелили, убили, устроили перестрелку. Автоматные очереди на улицах города обыденность. Да и пулеметы нет, нет, да вступают в дело. Что толку, что пистолет или револьвер у каждого, если патронов ровно столько, сколько помещается в барабан или обойму. Хватит, чтобы дать отпор случайному грабителю или пристрелить напавшую собаку. Парни из двадцать восьмого где? спрашивал я негромко, подобравшись к Дану поближе. Сидим за кучами мусора и битого кирпича, готовые в любой момент растянуться по неапетитно пахнущей и ненадежной баррикаде. хер их, а вот слышу у Леифа твоюш мать прижали сколько до、да、шестера для подстраховки более чем кто ж знал через пару минут отстреливаясь копы выкатились к нам Лебовский ранен отрапортовал детектив Дану и почему-то мне ничего серьезного но перевязать смогли не сразу кровью много потерял выживет но не боец да и ходить сам толком не может гангстеров сколько Дан преобразился на глазах Вечно дурашливый и смешливый. В начале перестрелки он показал суть опытного бойца, а сейчас это командир штурмовой группы, для которого подобные истории совсем не в новинку. Больше полусотни, если с обеих сторон считать. Парни, обернулся Дэн к студентам, слушай сюда. Эти умеют все, гимн страны. На херена! Вырвалось у кого-то. И стрельба. Невозмутимо продолжил Родич. Ясно. Не уступая в спор. Адуванчик затягивает знамя, усыпанное звездами, и голоса студентов один за другим начали вступать в песню. Примечание: знамя, усыпанное звездами. Название гимна США. Всего через минуту мощный и довольно таки дружный мужской хор зазвучал достаточно грозно. Достав пистолет, стреляю в воздух, и через несколько секунд моему примеру последовали остальные. Ушли. Через несколько минут доложил вернувшийся с разведки полицейский. вытирая потное лицо грязной кепкой, послышались истеричные смешки. Гимнан напугались, ха-ха-ха. Нечистую силу молитва отгоняет, а бандитов гимн страны, ха-ха-ха. Главное сработало, говорю Дану, сидящему рядом прямо на обитом асфальте. Буду просить у руководства, чтобы тебя наградили. Наградили, усмехается он. За прикрытие я отвечал. Хорошо, если из полиции не выкинут. Не выкинут. услышал его Дуу. «Мы понимаем, из какой вонючей задницы ты нас всех вытащил. Да и предвидеть, что банды сцепятся на чужой территории, ты не мог. Верно. Дан нормальный коп». «Вот», закивал довольный техасец. «Ты все правильно сделал, в пределах своей компетенции. А гимн в такой момент. Круто было, парни. Видя расцветающие улыбки на губах братьев, понимая, что ситуацию они восприняли как большое приключение. Оно и к лучшему». ведь если бы погиб кто-то из Фибо такапа, ответ перед его семьей пришлось бы держать лично мне. Идея с отрывом в трущобах начала казаться все более сомнительной.